Ева. После встречи с Полом мне понадобилось не меньше 15 минут, чтобы привести дыхание и мысли в порядок. Я наконец-то сходила к вертолету и забрала оставшиеся вещи. Пилот закрыл машину и отправился вместе со мной в сторону поселения. Но, несмотря на то, что ему часто приходится контактировать с жнецами, держался он отстраненно. По приходу во временное жилье я заняла выделенное место и попыталась отдохнуть, но тщетно. Мысли крутились вокруг оппозиции. Вряд ли Кейн послушает меня и уедет. Они что-то задумали. Но сказать об этом остальным я не могу. Возникнет слишком много вопросов, на которые я не хочу отвечать. На празднике надо будет просто держаться поближе к Бишопу. Через три часа за мной приходит 8383. — Мы собираемся на площадь. Бишоп хочет переговорить с тобой, прежде чем ты отправишься туда же. — Хорошо? Поднимаюсь с отведенного мне спального места, беру свою маску и иду к комнате Бишопа, в то время как остальные жнецы покидают здание. Подхожу к двери, стучу, и после короткого «входи» захожу внутрь. Комната просторная, и она на одного человека, в отличие от тех, в которых разместили остальных жнецов. Возле окна большой стол из красного дерева, слева шкаф, на полках которого стоят книги и какие-то статуэтки. В правом углу возле двери аккуратно заправленная кровать. «Вы хотели меня видеть?» – спрашиваю наставника, глядя ему в глаза. Он кивает и жестом приглашает меня сесть в кресло, стоящее напротив стола. «После праздника я намерен отправиться в Нью-Вар. Хочу, чтобы ты поехала со мной». «Хорошо», – признаться я слегка удивлена, и это на него не похоже. Обычно он приказывает, а не просит. А то, что он мне только что сказал, не похоже на приказ. «У нас там есть общее дело», — говорит он, чем еще больше разжигает мое любопытство. «А можно спросить, что за дело?» — рискую уточнить. Обычно он не любит, когда к нему лезут с расспросами, но в этот раз улыбается и слегка склоняет голову на бок. «Я проводил собственное расследование, чтобы узнать, кто пытался тебя убить во время подготовки к испытанию в полигоне». И буквально вчера узнал, кто тайком привез в столицу Нава из арены. И теперь я думаю, что тебе, как и мне, будет интересно побеседовать с этим человеком и узнать его мотивы. Уверена, сейчас на моем лице написан вселенский шок. Такого я точно не ожидал услышать. Меня все-таки пытались убить, но кому это могло понадобиться? Почему-то перед внутренним взором возникает лицо Ингрид. Эта блондинка всегда меня недолюбливала, но так, чтобы убить, не знаю. — Кто? — Хрипловато спрашиваю и прочищаю горло. Несколько долгих секунд Бишоп задумчиво смотрит на меня. Уверена, сейчас он наслаждается произведенным эффектом. — Доктор Тереза Мартин! — добивает он меня. — Что? Какого дьявола ей меня убивать, а потом помогать? — Но зачем ей это? — спрашиваю, уставившись в пространство прямо перед собой. Я обращалась не к Бишопу, а скорее сама к себе, но отвечает мне именно он. «У тебя будет возможность спросить у нее лично». Смотрю на него, уверена, ему не зачем мне врать, а значит, он говорит правду. Но если мы будем беседовать с Терезой вместе, то может вскрыться информация про оппозицию. Придется действовать раньше, возможно, даже сегодня». «Да, я поеду в столицу», — решительно заявляю Бишопу. Он удовлетворенно кивает. «Отлично! А теперь надевай маску и пойдем, посмотрим, как проходит подготовка к празднику». Делаю, как было велено. Вместе с наставником выхожу из дома и направляюсь на площадь. Наблюдаю, как множество людей идут в ту же сторону. Они весело переговариваются между собой, шутят и смеются. Наблюдать за этими простыми действиями настолько интересно, что я прислушиваюсь к разговорам, совершенно забыв про идущего рядом Бишопа. Насколько я знаю, в каждой провинции существуют свои обычаи празднования дня образования той самой провинции. Но в Рудниках это простой день. Ничего подобного там никогда не было. Мы не видели веселья, угощений и музыки. Праздными развлечениями увлекались только дети. Вроде бы меня уже не должно волновать все это. Та жизнь в прошлом, я туда больше не вернусь. Теперь у меня другое предназначение, я сама теперь другая. Но, тем не менее, меня это волнует. Бишоп ведет меня вдоль площади, рассказывая при этом историю образования лесов и их традиции. Внимательно слушаю, периодически кивая. На самом деле мне очень интересно узнавать что-то новое, но в данный момент интуиция кричит об опасности. Смотрю вокруг, но ничего не замечаю. Люди веселятся, с помоста доносится музыка и песни, костер весело трещит и выбрасывает в воздух снопы искр. Теплый ветерок треплет волосы молодых девушек, дети весело бегают по площади. Все тихо и мирно, но я чувствую себя не в своей тарелке, даже несмотря на то, что все жнецы стоят на своих позициях, охраняя порядок. Знаю, что-то не так. «Оппозиция где-то здесь, уверена в этом. Они чего-то ждут, вот только чего!» «Восемь, четыре, Я отойду побеседовать с управляющим местной администрации. Можешь прогуляться, но держись поближе ко мне!» Киваю и отхожу к столу с угощениями. Сейчас я в маске, поэтому не могу ничего попробовать. Но мне любопытно посмотреть, какие блюда предлагают на праздновании Дня образования провинции. Большинство из них мне не знакомы. Отхожу еще чуть в сторону, чтобы не мешать простым людям, и ищу глазами Бишопа. Встречаюсь с его суровым взглядом, направленным на меня. Такое ощущение, будто он может видеть сквозь маску. Человек из администрации с растерянным видом стоит рядом с ним. Понимаю, что, скорее всего, Бишоп спросил у него об участи пойманного утром воришки, а тот его в глаза не видел. В ближайшее время меня ждет наказание. Но я стойко его перенесу, мне не привыкать. Делаю шаг в их направлении одновременно с тем, как Бишоп шагает ко мне. В этом мгновении все и происходит. Сначала отовсюду слышатся крики, затем толпа редеет, люди, крича и толкаясь, спешат убраться с площади. Что за... Смотрю на жнецов, которые должны поддерживать порядок, но среди бегущей толпы не замечаю людей в масках. Поворачиваю голову к ближайшему ко мне жнецу. Его не скрывает поток людей. Он лежит на земле без движения. Хмурю брови и смотрю по сторонам. Народу почти не осталось. Теперь я вижу всех жнецов. Они лежат прямо там, где до этого стояли, наблюдая за порядком. Бишоп стоит у стены одного из зданий. На него надвигается группа оппозиционеров. Все они без масок. Узнаю в них отряд Кейна. Они загоняют моего наставника в угол. Нет! «Только не это!» Срываюсь с места и бегу к Бишопу, оттолкнув при этом со своего пути несколько человек. Один из них подошел к цели чересчур близко. Мне надо его опередить. Бегу еще быстрее. В наступившей тишине слышу свист и отклоняюсь в сторону. Они стреляют по мне. Волна гнева поднимается из самой глубины естества. Удивляюсь, когда слышу злобное рычание и понимаю, что издаю его я. С легкостью отшвыриваю со своего пути последнего соперника и спиной закрываю от наступающих Бишопа. Все замирают на месте, направляя в нашу сторону оружие. Один не выдерживает и стреляет. Снова уклоняюсь от пролетевшего в миллиметре от моей руки дротика. «Не стрелять!» — слышу приказ Кейна. Он стоит в первых рядах и серьезно смотрит на меня. Слышу треск. Это сердце пытается разбить каменную оболочку. Обвожу взглядом людей, с которыми провела немало времени, но они сейчас на другой стороне. Взгляд цепляется за человека, стоящего ко мне ближе всех остальных. Похоже, именно его я убрала со своего пути последним. Ной. На секунду прикрываю глаза, ощущая разрастающуюся в душе бурю. Он делает несколько небольших шагов в мою сторону, что окончательно разрушает каменную оболочку, удерживающую в плену сердце последние несколько недель. Ева Тренд наконец, восстала. Но и я не собираюсь никуда уходить, а значит, нам придется действовать сообща. Любой врач диагностировал бы у меня раздвоение личности, но мне плевать. Сейчас важнее не это. Поднимаю руки, снимаю маску и отшвыриваю ее прочь. Серьезным взглядом смотрю на Ноя, который не отводит от меня настороженных глаз и делает еще один шаг. «Не подходи!» Властно приказываю ему и решительно расправляю плечи. Не позволю ему даже приблизиться к Бишопу. «Ева!» Ной поднимает руки, словно хочет успокоить дикого зверя. «Не двигайся!» Тем же тоном требую я и тоже поднимаю руки. Снимаю сначала перчатки, а затем браслет-подавитель. И бросаю парню, который тут же ловит предметы слегка нахмурив брови. Поворачиваюсь к нему спиной и смотрю на самодовольное лицо Бишопа. Он улыбается мне. В ответ расплываюсь в не менее широкой улыбке. А затем делаю то, чего от меня, наверное, не ожидал никто». Прыгаю на Бишопа, повалив его при этом на землю в нескольких сантиметрах от стены здания, усаживаюсь сверху и обхватываю ладонями его лицо, как он когда-то в прошлой жизни делал со мной, концентрируясь на своей силе, как делала это тысячи раз по ночам, пока никто не видел. Эти тренировки начались с тех самых пор когда Трей сказал мне о концентрации и о том, что один жнец может причинить боль другому с помощью электрической силы. Чувствую, как вся энергия собирается из каждой клетки тела и бурным потоком отправляется именно туда, куда мне и нужно — в ладони. Все это происходит мгновенно. Наставник растерялся и даже не успевает ничего предпринять, когда первый разряд проникает ему под кожу. Вижу, что ему больно, его тело выгибается подо мной от мощнейшего разряда, но я только крепче сжимаю его коленями. Его глаза расширяются от шока и непонимания, губы приоткрываются. Знаю, что он хочет сказать, что я предательница, но он не сделает этого. Вместо слов изо рта ублюдка, истязавшего меня неделями, рвется крик. На подсознательном уровне слышу голоса на заднем плане, но не отвлекаюсь. Сейчас меня никто не тронет, ведь я буквально свечусь от электричества, искры которого танцуют вокруг меня. Ненависть и ярость – вот что управляет мною в данный момент. Мне мало страданий этого человека. Хочу, чтобы он больше никому не причинил вреда. Во мне просыпается какая-то третья сущность, которая жаждет убийства, и я не хочу ее останавливать. Ладони перемещаются чуть выше, большие пальцы касаются глаз Бишопа, и сквозь них проходит сильнейший разряд, который забирает у меня последние силы. Тело подо мной неподвижно. Больше он не сделает ничего плохого ни мне, никому бы то ни было еще». Не чувствую ничего, кроме облегчения и слабости во всем теле, сползаю с поверженного противника, прислоняюсь спиной к стене и смотрю на шокированные лица людей, которые так и не приблизились к нам ни на шаг.